Глава пятая. Илрион Петрович привел Артема в большую камеру, где пять человек едва удерживали краснокожего громилу, ревущего что-то нечленораздельное и изо всех сил вырывающегося. — Почему не усыпили? — строго спросил исправник. — Дык не получается, — развел руками здоровенный пристав. — Кого хошь, амулет с ног валит, а энтова не тогось. И не мог, — вмешался Артем. У него артефактная защита стоит серьезная. — А ты, брат, не притворяйся, что не знаешь русский язык. Я лично на тебя маску накладывал. — Господин мой, вы тоже тут! — обрадовался Орк. — Слава всем богам! Это где же мы есть? — Не знаю, — вздохнул молодой странник. — Другой мир. Тебя вместе со мной, похоже, перебросило. Приказываю вести себя достойно и не раздражать местных служителей закона. «Не беспокойся, я тебя выручу». Брат кивнул и тут же перестал сопротивляться, позволив усадить себя на массивный стол и приковать к нему цепями. «Это все-таки ваш человек», констатировал Илларион Петрович. «Мой», подтвердил Артем, «брат Кровохлеб, из клана Кровавых Топоров, Красный Орк. Надеюсь, он ничего страшного не учинил. Парень неплохой, но простой, родом из кочевого племени». Всю жизнь воевал, то там, то тут. Со мной около полутора лет. Дал кровную клятву верности на жезли древних. Такую нарушить невозможно. Любой, кто попытается, тут же умрет. И смерть его легкой не будет. Хорошая штука этот ваш жезл, заметил исправник. Жаль, у нас таких нет. В Таланге, где я жил в последнее время, магия развивалась не полторы сотни лет, как здесь, а многие тысячи туманно ответил юноша, поскольку свой жезл никому отдавать не собирался. — Там хватает разных интересных артефактов. Я, к сожалению, только первый курс закончить успел. Мы на практике разве что слабенькие артефактики наподобие светильников и скрытов делали. Доучились комплектовать большие конструкты разнородными рунными цепочками. — Вы правы, нам еще многому предстоит научиться, — покивал Иларион Петрович. Но вернемся к делу. «Иван Никодимович, этот красный аглоед ничего не натворил?» «Да по мелочи! Пару скамеек сломал, да баб с детишками напугал!» «Пожал плечами пристав. Ну и аресту сопротивлялся!» «Тогда ничего страшного!» — усмехнулся исправник, снова поворачиваясь к страннику. «Вам, господин Дарнье, надо будет оплатить штраф и стоимость скамеек. Потом заберете своего вассала!» пока посидит денек-другой в холодный ничего с ним не сделается. Велите только не дебоширить, мы его в одиночку посадим, а то местное варье он порвет. паспорт ему тоже выпишем. Но учтите, за человека под клятвой отвечаете вы. Естественно, подтвердил Артем, А почему вы гражданство так легко даете? У меня на родине это сложно и долго. Я слышал, чтобы его получить чуть ли не пять лет надо было. «Да куча беготни по инстанциям!» «Так много вас!» — пояснил Илларион Петрович. «Только ко мне за день десятка-два пришлых из разных миров и времен привозят. Мы к этому давно привыкли, и кое-кто из них пользу империи принес немалую. Так что тем, кто по-русски говорит, гражданство сразу даем, коли они не против. Ну а те, кто не говорит, сначала язык учат». Но сразу предупреждаю, что первые три года за вами обоими будет надзор. Раз в месяц должны будете отмечаться в полицейском участке. Ясно, кивнул юноша. Надо, значит, буду. Вы говорили, что накладывали на вашего вассала какую-то маску, и он должен знать русский язык. Словно невзначай сказал исправник, и странник понял, что этот человек никогда и ничего не забывает. Да, это так подтвердил Артем. Языковая маска почти мгновенно обучает человека языку, который вложил в нее накладывающий. Язык можно взять хоть из своей памяти, хоть из памяти кого-то другого. Накладывать ее можно на кого угодно, даже на самого себя. Однако больше двух языков в день изучать не рекомендуется. Можно перегрузить мозг и довести его до мозговой горячки. А вы можете этим заклинанием поделиться? подался вперед Илларион Петрович. Его глаза загорелись интересом. «Могу, но сначала хотел бы его запатентовать. Это наша с учителем разработка, так что я имею на нее полное право», заложил руки за спину Артем. Мэтр Крик не зря учил его, что любое плетение нужно патентовать, а только потом передавать кому бы то ни было. «Дельно», усмехнулся исправник, «могу даже подсказать патентную контору, Немыкин и сыновья на шестой линии. Благодарю. Идемте, закончим с документами. Вашего вассала допросят, посчитают сумму нанесенного им ущерба и сообщат. Мы к тому времени, думаю, еще не успеем закончить. Они вернулись в кабинет Иллариона Петровича. Тот по дороге заскочил куда-то в боковую комнатенку и прихватил чайник с кипятком. Артем к этому моменту успел проголодаться и вспомнил, что еды у него, в том числе и готовой, просто завались. Но на память почему-то пришли купленные у торговки на рынке горячие пироги на второй день пребывания в Таланге, когда нанимали слуг для дома призраков. «Хотите горячих пирогов к чаю, Илреон Петрович?» спросил юноша, когда упомянутый налил обоим по кружке чаю. «У меня в поясе есть стазисное отделение. Если положить туда что-то только что приготовленное, то оно и через сто лет таким же останется, свежим и горячим. Я как-то на рынке в городе Алендаре пирогов целую корзину прикупил. Невероятно вкусные были. Я их в пояс сунул и забыл. А сейчас вот вспомнил. С мясом кохота Это животное типа коровы, только втрое больше. И с ягодами румаи. Они примерно как брусника на вкус, чуть слаще. Давайте, скинул брови исправник. Тоже не знаете, как такие стазисные хранилища делать? Как раз знаю, возразил Артем, доставая из пояса и выкладывая на подставленное деревянное блюдо по два больших пирога на брата с мясом и румаей, они, одуряюще вкусно, пахли. Вопрос, а разберутся ли в этих плетениях ваши маги. Все-таки, скорее всего, здесь и в Таланге магии немного по-разному пользуются. Думаю, стоит определить, что я смогу передать, предварительно запатентовав, конечно а потом собрать комиссию из опытных магов. Пожалуй, так будет лучше всего. Причем прямо в императорском лицее, где вы будете учиться. Там комиссию будет созвать намного проще, чем где бы то ни было, кивнул Иларион Петрович, беря один из пирогов и осторожно откусывая. А вкусно? А потому, что вкусно, у той торговки и выкупили все, что она продавала. Огромную корзину. Последовал его примеру Артем, с удовольствием запуская зубы в пирог с мясом. А в лицей когда надо будет оформляться? Желательно поскорее. Сегодня 6 сентября. Занятия почти неделю идут. Вам догонять придется. Тогда сегодня же туда и наведаюсь. Надо бы только карту Питера где-то найти. У вас он совсем другой. У нас вот такой. 5,5 миллионов человек живет. Артем вытащил из памяти при помощи импланта и вывел в виде голограммы карту, привычного ему Санкт-Петербурга. Иларион Петрович с интересом принялся ее изучать. Потом покачал головой и обвел пальцем центральные районы, отсекая новые. «У нас пока так. Население немногим меньше полутора миллионов. Много? В нашей реальности в 1870-м и 700 тысяч человек не было», – заметил Артем. «Думаю, у вас многие районы иначе застроены. Почему и говорю, что нужна карта для ориентации в городе?» «Да в любой книжной лавке купите», – пожал плечами исправник. Они доели пироги и допили чай. После чего Илларион Петрович связался с кем-то по такому же каменному шару, каким раньше пользовался боцман Петро. И в кабинет принесли папку с бумагами. Он попросил подождать и погрузился в чтение, то и дело хмурясь и хмыкая. Исправник, а на самом деле начальник полицейского отдела, отвечающего за всех гостей по Санкт-Петербургу, в третий раз перечитывал протокол допроса Брада Кровохлеба из клана Кровавых Топоров и никак не мог понять, что его в этом протоколе тревожит. Молодой человек оказывается не просто дворянин, а глава и создатель большого клана, причем клан создавался им при посильной помощи старых мастеров которых Красный Орк почему-то именовал экспертами. Брат также называл господина Д'Арнье странником, причем произносил это слово с благоговением и придыханием. Слова король и император так не произносят. Это явно что-то значило, но что именно, спросить не стоит. Молодой человек и так насторожен, вид такой, будто готов в следующее мгновение сорваться в бой. Видал Илларион Петрович опытных головорезов, точно такие же. Хорошо, видимо, гонял молодого человека наставник, как бишь его, маркиз Ишанти. И не только он, видимо, поскольку для своего положения и возраста господин Дарнье удивительно вменяемо себя ведет. Другой сановный недорсель уже истерику бы закатил. Хотя да, у него не первый перенос, так что опыт имеется. Похоже, от этого гостя пользы будет намного больше, чем от тысячи предыдущих. Одна языковая маска чего стоит, не говоря уже о стазисе, да и обещанные артефакты иллюзий, плюс настроен благожелательно, поэтому отношения с ним портить не стоит. Однако наблюдать за господином Дарнье придется пристально. Отложив протокол, Иларион Петрович достал два чистых паспортных бланка. Один для самого дворянина, а второй для дворянского служивого человека. И принялся заполнять их. «Вы знаете имя отца вашего красного орка?» – поинтересовался он. «Вроде бы Харад», – пожал плечами Артем. «Но я не уверен». «Не суть важно улыбнулся Илрион Петрович. «Значит, брат Харадович Кровохлебов. Служивый человек дворянина Артема Михайловича Дарнье» находится в клятвенной зависимости от последнего. Закончив, он поставил печати и протянул юноши две паспортные книжки, мгновенно высушив чернила каким-то похожим на пучок перьев артефактом. Юноша открыл одну, затем вторую и сильно удивился, обнаружив в них объемные цветные изображения себя и Брада. В родной вселенной в XIX веке такого точно не умели. Что ж, здесь есть магия. С ее помощью, похоже, это и было сделано. А вот вам также счет на оплату штрафа и ущерба, подвинул к Артему Постолу небольшого размера бумагу и исправник. Вы можете оплатить ее в банке, он в трех кварталах отсюда, на шестой линии, а после зайти и забрать своего клятвенника. А где можно остановиться поблизости, поинтересовался юноша. В гостинице Прибрежная хотя бы, но там дорого, ответил Иларион Петрович. Впрочем, для вас это несущественно. Однако первым делом все же советую посетить банк и открыть счет, продать золото и получить ассигнации. Без них вы в столице ничего не купите. Золотые монеты тоже принимают, только русские. Информацию по императорскому колледжу и прочему нужному для жизни вы сможете найти либо в библиотеке, либо в книжной лавке. Прошу прощения, но я не могу уделить вам больше времени. Мне пора заняться следующим гостем». Поняв, что его откровенно выпроваживают, Артем встал, раскланялся с Илларионом Петровичем и покинул его кабинет на входе, разминувшись с черноволосой девушкой в странном блестящем платье. Она бросила на юношу короткий острый взгляд, и он успел заметить, что ее зрачки то расширяются, то сокращаются до размера булавочной головки, одновременно светясь призрачным светом. Почему-то ему показалось, что они с этой незнакомкой и, похоже, новые гости еще свидятся. Кейсаре, рад Алигре, очень хотелось обернуться, ведь мимо нее только что прошел не просто симпатичный молодой парень, а странник с активным даром. Его невозможную, вздымающуюся на сотни метров вверх слепящую ауру, ни с чем не спутаешь. Причем, судя по особенностям этой ауры, Совсем еще молодой странник находится в самом разгаре гона, когда ему постоянно нужны женщины, причем как можно больше и разные. Кейсара хотела кинуться к нему. Ее суть требовала отдаться владыке прямо здесь и сейчас, невзирая на свидетелей. Однако она величайшим усилием воли сдержалась, ничем не показав своей заинтересованности. Сначала надо понять, куда угодила и что ее ждет. К счастью, местные жители понимали испанский язык, который она знала. А этого молодого странника она еще встретит. Девушка чувствовала это всей своей сутью. И даже более того, встанет с ним рядом. Не зря ее с сестрами с раннего детства обучали обходиться со странниками, давая тем именно то, что им нужно. А в ответ получать свое. И это при том, что в родном мире... Ни один владыка уже шесть поколений не появлялся. Девушка отбросила несвоевременные мысли о возможной встрече в будущем и вошла в кабинет местного служителя закона, надев привычную маску холодной невозмутимости. Артем вышел из управы, затем выбрался из дворов на улицу, пришлось даже спрашивать дорогу у дворника. Далее события завертелись калейдоскопом. Через три квартала Артем действительно обнаружил банк и зашел в него. Там он потребовал встречи с управляющим, которому сообщил, что является новым гостем. «Меня направил к вам Илларион Петрович Машицкий из полицейской управы», наклонил голову юноша, подавая свою новую паспортную книжку невысокому человеку в приталенном темно-сером сюртуке в мелкую клетку. «Добрый день! И вам здравствовать, молодой человек!» обозначил поклон банкир. «По какой причине вам понадобилось присутствие управляющего?» «Разве ваш вопрос не могли решить кассиры в общем зале?» «Речь идет о слишком больших суммах», — усмехнулся Артем, выкладывая на стол четыре золотых слитка и два бриллианта. Один прозрачный и один черный. Камни огранены в другом мире. Не думаю, что здесь знают такой способ огранки. Иларион Петрович посоветовал продать их вам. Пусть и с некоторой потерей, но меня это устраивает». «Главное, чтобы информация обо мне не распространялась». «Позвольте». С этими словами управляющий взял прозрачный камень, достал из кармана лупу и принялся внимательно его изучать. «Вы правы. Огранка просто изумительна. Я не знаю ювелира, способного на такую». Затем он еще тщательнее изучил черный алмаз, покачав головой. «Такого чуда во всем мире было не сыскать». Как только банк выставит этот камень на торги, за него такие схватки начнутся, что только кровавые брызги во все стороны полетят. И молодой человек очень наивен, если думает, что никто не узнает имя продавца. Банк его, конечно, никому не сообщит, но регистрировать сделку придется в торговой палате, а там найдутся те, кто охотно продаст любую информацию желающую. Надо предупредить его. Выслушав предупреждение банкира, Артем едва заметно усмехнулся. «Что ж, пусть местные бандиты попытаются наехать на странника. С его-то защитами. Вышвырнет куда-нибудь идиотов. Пусть себе барахтаются в открытом космосе. Или выживают на Марсе. Вы хотите продать камни банку или дождетесь торгов?» – поинтересовался управляющий. «Если второе...» то вы можете получить и вдвое против того, что мы готовы дать. Продать, поморщился юноша, и камни, и золото. Деньги нужны мне прямо сейчас, поскольку требуется оплатить учебу в императорском лицее и приобрести дом неподалеку от него. Ну и на все остальное средства тоже нужны. Сергей Мурадович задумался, глядя на молодого человека. Судя по всему, камни и золото у него далеко не последние. Видимо, у себя дома он принадлежал к высшей аристократии и был богат, как крест, Один пространственный карман, который далеко не каждый великий князь может себе позволить, о многом говорит. Ссориться с ним крайне нежелательно. Банкир полагал, что о господине Дарнье он еще не раз услышит. Такие люди в безвестности не остаются. Поэтому он быстро проверил и взвесил слитки про себя подивившись чистоте и высокой пробе золота. Достал счеты, быстро сосчитал, сколько следует выплатить молодому человеку, и покачал головой. За золото и бриллианты банк готов заплатить 18,5 миллионов рублей, наконец сообщил сумму банкир. «Согласен», – резко кивнул Артем. «Торговаться он не собирался. Прошу открыть мне именной счет и положить на него эти деньги». «Миллион выдайте крупными ассигнациями». «Да, чековые книжки у вас приняты?» «Если да, то мне понадобится парочка, причем чтобы чеки принимали за границей». «Чеки нашего банка принимаются по всему миру», – гордо сообщил Сергей Мурадович. «Эх, жаль, что у вас еще не существуют кредитные карты», – вздохнул юноша. «А что это?» – заинтересовался банкир. Артем коротко рассказал, какой кредитной системой пользовались в его родном мире. Даже продемонстрировал свою земную сбербанковскую карточку, лежавшую за отворотом обложки паспорта. Управляющий с интересом изучил ее, покрутил в руках и положил на стол. Идея была крайне интересной и сулила огромные прибыли. Надо будет сегодня же выяснить, способны ли маги создать что-либо подобное. То есть в лавках и магазинах вы просто прикладываете эту карточку к кассе, «И деньги автоматически снимаются с вашего счета», – поинтересовался Сергей Мурадович. «Ровно столько, сколько указал продавец?» «Да», – подтвердил Артем, – «я также могу снять наличные банкноты в специальных банкоматах. Очень удобно. Но не знаю, можно ли такое реализовать при помощи магии». «Я проконсультируюсь», – кивнул банкир. «Ну что же, ознакомьтесь с банковским договором». Примерно через полчаса юноша покинул Василиостровское Островское отделение первого императорского банка, положив в поиск путешественника миллион рублей в ассигнациях разного достоинства и две черные с золотом чековые книжки. Также он оплатил штраф за Брада, после чего вернулся затем в полицейскую управу. Спасибо, Владыка! пробурчал орк, когда они вышли на улицу. Не везет мне со стражей. Вечно с ней в разборки влетаю. — Ничего страшного, — усмехнулся Артем. — Главное, не убил кого. Тогда бы точно на каторгу угодил. И я не знаю, сумел бы тебя выручить или нет. — Есть хочешь? — Хочу, — кивнул Орк. — Вон трактир. Пойдем. Интересно, какая здесь кухня? Юноша показал пальцем на вывеску с толстяком в поварском колпаке, дующим в половник. К посетителям тот же подскочил половой, угодливо поклонился и поинтересовался. — Чего господа изволят? Плотный обед на двоих. Мясного побольше, ответил Артем. Борщ есть? Как не быть. Малороссийский, на сале с чесночком и помпушками. Вот его на первое. Погорячее, буквально кипяток. А на второе сам придумываю, чего подавать. Главное, чтобы вкусно было и мяса много. Цена не важна. Понравится, лично тебе рубль дам. И да, запивать квас и морс. Брусничный. Половой поклонился еще ниже, усадил гостей за угловой стол и принялся метать на него разные закуски, начиная с холодца с хреном, причем такого вкусного холодца Артем в жизни не едал. А уж каков был борщ, вообще сказка. Браду холодец не понравился, зато борщ очень даже. На второй подали запеченных на вертеле поросят с гречневой кашей внутри, и это тоже было неимоверно вкусно. И за все про все Артем заплатил каких-то 10 рублей. до да два дал сверхсчета, половому, как обещал, и повару в благодарность. Затем спросил, какие поблизости есть гостиницы. Прибрежная господин, поклонился слуга. Но коли развлечься хотите, чуть далее барышня. Там и жить можно, и это самое, барышни. Немного подумав, Артем выбрал второй вариант, поскольку понимал, что женщин ему все равно вскоре придется искать. И в больших количествах. Без этого как ни жаль не обойтись. Это он пока магией почти не пользуется. А как начнет, так совсем весело станет. Так что шлюхи – это пусть временный, но выход. А когда устроится, надо будет поискать постоянных подруг. Тем более, что он вскоре после особого ритуала сможет разделиться на два самостоятельных клона. Одного можно будет отправить на подзарядку тогда как второй займется обустройством и поиском того, что в этом мире не так. Хотелось бы поскорее понять, сделать нужное и вернуться. Дома в домене о нем беспокоятся. Да юноша и сам беспокоился о многих из клана, ставших ему по-настоящему родными. Барышня действительно оказалась помесью роскошной гостиницы и публичного дома. Внизу в холле чинно сидели скромно одетые девицы в длинных белых и розовых платьях до пола. Довольно много, больше трех десятков, причем очень разных. Артем заметил даже парочку китаянок и трех негритянок, но очень красивых. Однако сейчас было не до них. Позже присмотрится. Сначала следовало снять номер и поспешить в лицей, чтобы сегодня же подать документы. Юноша снял на неделю люксовый номер на втором этаже, уплатив по 15 рублей в сутки. Большие по местным меркам деньги. Позже он узнал, что квалифицированный рабочий получает в месяц 300-400, а инженер 500-600 рублей. В номере было все, что нужно. Роскошная гостиная, несколько спален, в одной из которых разместился брат, ворча, что слишком тут много всего. Да и кровать чересчур мягкая. Ему бы и войлочной подстилки на полу хватило». «Значит так», — обратился странник Корку. «Жди меня здесь. Вот тебе местные деньги. Две тысячи. Можешь погулять. Только веди себя тихо и ни с кем не задирайся. Это приказ». «Понял», — недовольно пробурчал брат. «А чего, ежели кто-то оскорблять будет? Мне и в морду ему дать нельзя». «Можно, но без убийств», — вздохнул Артем, Понимаю, что орка не переделаешь. Вот твой паспорт, держи при себе. Коли полиция, ну, стражи, ты видел, как они одеты, спросят покажешь. Девок еще можешь снять, внизу сидят. Не смотри, что на вид скромные, это шлюхи. Заплатишь, сколько запросят. Девки это хорошо, обрадовался брат. Только это, они меня выдержат? Спросишь, пожал плечами юноши. По-русски ты говоришь нормально, хоть акценты есть. Вот тебе еще ключ от номера. Я пошел». На выходе Артем попросил портье вызвать ему экипаж и отправился в императорский лицей, находящийся на Крестовском острове, на несуществующем в его мире проспекте генерала Багдаханова. Экипажем оказалась летающая лодка с балдахином. Выглядела она дико для питерских пейзажей, хотя наличие балдахина и было понятно. «Больно уж дождливая тут погода». Императорский магический лицей оказался помпезным шестиэтажным зданием с мраморными колоннами. Выяснив у привратника, куда идти, Артем поднялся на третий этаж и свернул налево, в секретариат. Там его встретил худой высокий мужчина с роскошными бакенбардами, несколько похожий на портрет Пушкина. «Добрый день», – поздоровался юноша. «Извините за беспокойство. Я по поводу обучения». — А почему вы не обратились вовремя? — возмущенно уставился на него мужчина. — Я только сегодня попал в ваш мир. Внутрь скалы, в заливе. Выжил потому, что еще дома изучил магическое плетение подушки, окружающее человека слоем сжатого воздуха. — А, так вы гость. Хорошо, сегодня оформление еще возможно. И да, позвольте представиться. Иван Александрович Серафимович, приват-доцент, специализируюсь на бытовой магии. На данный момент заменяю секретаря ректора, поскольку он заболел. Артем Михайлович Дарнье, поклонился юноша. Уроженец Санкт-Петербурга, но из другого мира. У нас там 2023 год шел. Очень интересно, оживился приват-доцент. А с магией знакомы? Да, кивнул Артем. Год проучился в школе магии Нирван, королевство Таланг. Специализировался как пространственник. Был личным учеником двух наставников По пространственной магии и боевым искусствам Также занимался атакующими плетениями Кровной магией, темным целительством, ритуалистикой и практической некромантией Немного изучал рунологию и артефакторику Но их должны были как следует преподавать на старших курсах Еще интереснее стал и прошелся Иван Александрович А что такое темное целительство? «Я могу исцелить почти что угодно, даже если человека на куски порвет, но только вместе, где не так давно много убивали», — пояснил юноша. «Например, на поле боя. Светлым целительством пока владею очень слабо. Максимум смогу порез или перелом зарастить. Плюс у меня есть несколько сделанных вместе с учителем открытий, которые я хотел бы запатентовать». «Но не уверен, что ваши маги смогут использовать талантские плетения». Он кратко рассказал о языковой маске и стазисе. Приват-доцент выслушал и ненадолго задумался, после чего решительно сказал «Давайте, оформим вас, молодой человек, а завтра с утра созовем ученый совет, на нем и покажете ваше плетение. Вместе подумаем, что тут можно сделать. Патентную контору советую Немыкин и сыновья». Она на шестой линии Васильевского острова расположена. Восьмой дом. Оформите предварительные патенты. Для полноценного оформления понадобится резолюция ученого совета. Хорошо, не стал возражать Артем, слегка удивившись тому, что Иван Александрович посоветовал ту же патентную контору, что и Ларион Петрович. Видимо, действительно лучшая среди них. Оформление много времени не заняло. Справились за каких-то 10 минут. И после оплаты 100 тысяч рублей в кассу юноша стал студентом императорского магического лицея города Санкт-Петербурга. Ему сообщили, что нужно приобрести для обучения. Благо, все это продавали прямо в лицее. Не надо было бегать по городу в поисках. Артем доплатил еще 5 тысяч за учебные пособия и все остальное. Получил 4 больших баула с книгами и прочими принадлежностями. Затем с трудом вытащил их наружу. Погрузил в ожидавший его экипаж и вернулся в гостиницу. А там донести тяжелые баулы до номера помогли лакеи. Сам бы он не справился, разве что телекинезом. Судя по доносящимся из одной из спален звукам, брат даму себе все-таки нашел. Очень хорошо, пусть отдыхает. Юноше и самому это не помешало бы. Поэтому он спустился в холл гостиницы и отобрал себе там пять девушек. От души повеселился с ними, после чего выпроводил и со спокойным сердцем лег спать. Следующий день обещал быть сложным.